Глава 22 вторая Но проснулась она рано в шесть утра и принялась думать о Томе. Повторила про себя все, что она сказала ему и все, что он сказал ей. Она была измучена и несчастна. Утешало ее лишь сознание, что она провела всю сцену их разрыва с беззаботной веселостью, и Том вряд ли мог догадаться, какую он нанес ей рану. Весь день Джулия была не в состоянии думать ни о чем другом и сердилась на себя за то, что она не в силах выкинуть Тома из головы. Ей было бы легче, если бы она могла поделиться своим горем с другом. Ах, если бы кто-нибудь ее утешил, сказал, что Том не стоит ее волнений, заверил, что он безобразно с ней поступил. Как правило, Джулия рассказывала о своих неприятностях Чарльзу или Долли, Конечно, Чарльз посочувствует ей от всего сердца, но это будет для него страшным ударом. В конце концов, он безумно любит ее вот уже 20 лет и просто жестоко говорить ему, что она отдала самому заурядному мальчишке сокровище, за которое он, Чарльз, пожертвовал бы десятью годами жизни. Она была для Чарльза кумиром, бессердечно с ее стороны свергать этот кумир с пьедестала. Мысль о том, что Чарльз Тэмерли, такой аристократичный, такой образованный, такой элегантный, любит ее все с той же преданностью, несомненно, пошла Джулии на пользу. Доли, конечно, была бы в восторге, если бы Джулия доверилась ей. Они редко виделись в последнее время, но Джулия знала, что стоит ей позвонить, и Доли мигом прибежит. Доли страшно возмутиться и сойдет с ума от ревности, когда Джулия сама чистосердечно ей во всем признается, хотя Доли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что все кончено. Она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома, Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку удовольствие маленькое, а Доли не проведешь, она и не подумает поверить, если наврать ей, будто Джулия сама бросила его. Джулии хотелось хорошенько выплакаться. А с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь? Для Доли это очко в ее пользу. При всем ее сочувствии она всего-навсего человек. Вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джулией немного сбились спесь. Долли всегда боготворила ее. Джулия не была намерена обнаруживать перед ней свое слабое место. «Похоже, что единственный, к кому я могу сейчас пойти, Майкл», усмехнулась Джулия, «но, пожалуй, все же не стоит». Она в точности представила себе, что он скажет. «Дорогая, право же». Это не очень удобно рассказывать мне такие истории, черт подери, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я льщу себя мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актер, но в конечном счете я джентльмен, и, ну, ну я хочу сказать, я хочу сказать, это такой дурной тон».